Здесь же хранилась библиотека географа Бюшинга, старинные рукописи, собрание карт и любимые книги императрицы на русском языке. Это была собственная ее величество библиотека. Вместе с этими постройками Гварынги устроил для государыни из Эрмитажа Пологии почти неприметный скат, по которому императрица скатывалась в креслах к самым дверям, расположенным у Эрмитажного подъезда. На эти постройки было израсходовано всего 300 тысяч рублей. Рассказывают, что когда Гваренги построил арку, то завистники этого зодчего донесли государыне, что она очень непрочна и грозит падением. Императрица приказала тщательно со всей возможной строгостью ее освидетельствовать, и когда было найдено, что арка тверда и во всех частях пропорциональна, то государыня приказала дать в ней роскошный пир. Больших и малых зал в возведенных пристройках тогда насчитывалось около 40. В 1786 году начато было архитектором Гваренги строение мраморной галереи – Георгиевский и Тронный зал. В 1787 году сделаны своды во всех кухнях и службах нижнего жилья, где их прежде не было. Также под мыльней на половине государыни для их высочества сделаны мыльни под строением, переделанным из большого зала, который был разобран. и вместо него построены комнаты и внутренний непроездной дворик. В то же время, по умножению фамилии государыни, велено сделать третью кухню под этими покоями. На постройки было отпущено 100 тысяч рублей. В 1793 году отделывались две аванзалы и огромная между ними мраморная разноцветная галерея. Работы производились сперва под распоряжением генерал-майора Попова, а после генерал-поручика Тургенева. Употреблено было всего 782 556 рублей 47,5 копеек, из числа которых пошло на мрамор 291 502 рубля, на бронзу 283 792 рубля, на живопись, лепную работу, потолки и прочее 43 тысячи рублей. В 1794 году в Георгиевском зале был устроен великолепный трон. Неизвестно только, когда он был переделан и заменен нынешним. Предполагает, что первый рисунок был превосходный. К трону вели шесть мраморных ступеней, на которых возвышались боковые стены с арками, орнаментами, и задние с богатым поверху архитравом из мрамора. По сторонам стояли две большие мраморные вазы и статуи Вера и Закон, взятые в 1795 году от садового инспектора Крока. Трон устроен был архитектором Старовым. В шесть часов утра, когда все в зимнем дворце спало, императрица Екатерина вставала, одевалась, никого не беспокоя, сама зажигала свечки и разводила камин. Государыня не любила тревожить прислугу, она говорила «надо жить и давать жить другим». Если она звонила, чтобы ей подали воды, и камерлокей спал в соседней комнате, то она терпеливо ждала. От постели государыня переходила в другую комнату – где для неё была приготовлена тёплая вода для полоскания горла, брала лёд для обтирания лица от разрумяненной девицы, камчадалки Алексеевой. Последняя была часто неисправной и забывала приготовить нужное. Императрице нередко долго приходилось её ждать. И раз Екатерина сказала окружающим, «Нет, это уже слишком часто, взыщу непременно». При входе виновной императрица ограничилась следующим выговором. «Скажи мне, пожалуйста, Екатерина Ивановна», Или ты обрекла себя навсегда жить во дворце? Станется, что выйдешь замуж, то неужели не отвыкнешь от своей беспечности? Ведь муж не я. Право, подумай о себе. После утреннего туалета императрица шла в кабинет, куда приносили ей крепкий кофе с густыми сливками и гренками. Кофе варили ей из одного фунта на пять чашек. После нее лакеи добавляли воды в остаток, после них истопники еще переваривали». Раз заметив, что секретарь императрицы Кузьмин дрожал от холода, государыня приказала ему выпить чашку своего кофе. С Кузьминым сделалось сильное биение сердца, так был крепок кофе. Под старость императрице был запрещен кофе, ввиду ее полнокровия, но она все-таки продолжала пить и в день смерти выпила его две чашки. Гренки и сахар государыня раздавала своим собачкам, которых очень любила, и клала спать у себя в ногах. под кровати, на маленьких тюфячках под атласными одеялами. Пока государыни читали секретари бумаги и докладывали о делах министры, она вязала или шила по конве. Обед государыни был в час, кушала она обычно три или четыре блюда. Пила одну чистую воду, которую доставляли ей даже в царское село, на что выдавалось в лето 10 тысяч рублей. Вино государыни стала пить под старость по совету доктора, одну рюмку Мадеры в день. Также императрица очень любила смородиновое желе, разведенное водой. После обеда государыня сама читала или читал ей книги «Иван Иванович Бецкий». Императрица очень любила нюхать табак, но никогда не носила с собой табакерки. Последние, впрочем, у нее лежали на всех столах и окнах в ее кабинете. Привычка не носить с собой табакерки произошла у нее от того, что Петр III не позволял ей нюхать табак – Но страстью Екатерины к табаку была настолько сильна, что она не могла долго обходиться без нюхания, и при жизни Петра III всегда просила князя Голицына садиться за обедом возле нее и тихонько под столом угощать ее табаком. Раз император заметил это и очень рассердился на Голицына, сделав ему серьезный выговор. Императрица впоследствии нюхала табак только тот, который для нее сеяли в царском селе. Нюхала же его всегда левой рукой на том основании, что правую руку давала целовать своим верноподанным.